Одобрение, внимание, привязанности. С этим же запросом ко мне приходит большинство клиентов. Они хотят перестать быть такими жадными до похвалы и признания, одобрения и восхищения. Им надоело жить ради этого и стараться делать что-то даже сверх своих сил. Если мы остались в статусе ребенка, то определяющая нашу жизнь субличность имеет возраст от 3 до 10-12 лет. Это значит, что она по-прежнему страдает от невозможности получить удовлетворение потребностей, которые важны ребенку в этом возрасте, и что она пытается их удовлетворить теми способами, которые есть в распоряжении такого ребенка, и реагирует на неудовлетворение этих потребностей точно так же, как дети в этот период. Внутренний ребенок страдает уже не столько от небезопасности, не от тотальной беспомощности и не от затопления тревогой, Он со многим может справиться, но он продолжает хотеть любви, которая в этот период выражается уже не в том, чтобы везде носили с собой и сразу же откликались на все хотелки и дискомфорт. Ему нужна любовь, замечающая личность и одновременно дающая возможность быть ребенком. Ему нужна здоровая зависимость, в которой его видят и уважают. И мы застреваем в сепарационном статусе ребенка, если по каким-то причинам эти потребности удовлетворить было невозможно. Ведущим чувством, которым реагирует наш внутренний ребенок на ситуации вовне, является уже не страх, тревога и паника, а стыд. Мы уже не пропадаем психически от отсутствия или присутствия рядом с нами другого человека. И не ощущаем свою беспомощность без него или потому что не можем ни на что повлиять. Мы ощущаем свою ущербность от того, как мы плохо справляемся или какие мы по сравнению с тем, какими должны быть. Как бы вам ни откликалось услышанное, давайте еще раз проверим, ваш ли это статус. Опросник. Созависимый ребенок. Проверка своих личных качеств может помочь вам определить степень созависимости в вашей жизни. Пожалуйста, ответьте на все вопросы правдиво. Обычно первый ответ, который пришел вам в голову, является самым правдивым и самым точным. На каждый из следующих вопросов поставьте цифры от 1 до 4. Где? 1. Никогда. 2. Иногда. 3. Часто. 4. Почти всегда. Я склонен, склонна брать на себя ответственность за чувства и или поведение других людей. Я затрудняюсь идентифицировать свои чувства, такие как счастье, злость, смущение, уныние или возбуждение. Мне тяжело выражать свои чувства. Я испытываю страх или беспокойство при мысли о том, как другие отреагируют на мои чувства или поведение. Я свожу к минимуму проблемы и отрицаю или изменяю правду о чувствах или поведении людей, с которыми общаюсь. Мне трудно устанавливать или поддерживать тесные взаимоотношения. Я боюсь быть отвергнутым, отвергнутой. Я стараюсь добиваться во всем совершенства и сужу себя строго. Мне трудно принимать решения. Я склонен, склонна полагаться на мнение других, а не действовать по своему усмотрению. Я склонен, склонна ставить желание и потребности других людей на первый план. Я склонен, склонна ценить мнение других людей, выше своего собственного. Моё ощущение собственного достоинства идёт извне, в зависимости от мнения или действий других людей, которые, как мне кажется, больше в этом разбираются. Я нахожу, что тяжело быть уязвимым, уязвимой и просить о помощи. Я всегда подвергаюсь контролю или стремлюсь контролировать, и наоборот, всегда слежу за тем, чтобы никогда не оказаться ответственным, ответственной. Я слишком лоялен, лояльна к другим, даже в том случае, когда эта лояльность не оправдывается. У меня привычка рассматривать ситуации по принципу «все или ничего». Я очень толерантен, толерантна к непоследовательности и смешанным поручениям. В моей жизни происходят эмоциональные кризисы и хаос. Я стараюсь искать взаимоотношения там, где чувствую себя нужным, нужной, и пытаюсь затем сохранять их. Подсчет очков. Чтобы получить общий результат, сложите цифры. Чтобы интерпретировать свой уровень созависимости, воспользуйтесь следующей шкалой. От 60 до 80 – очень высокая степень созависимых моделей. От 40 до 59 – высокая степень созависимых моделей. От 30 до 39 – средняя степень созависимых моделей. От 20 до 29 очень мало созависимых моделей. Поясню. Если ваш ребенок созависимый, то неважно, в каком диапазоне от 30 до 80 находятся ваши ответы. Он все равно остается ведущей внутренней фигурой и определяет те потребности, которые вы будете стремиться удовлетворить в отношениях с людьми. Вам они будут нужны, чтобы вы обрели наконец себя — И почувствовали себя достойным уважения среди других достойных уважения людей, которым можно принадлежать и подражать. А вот степень выраженности вашей созависимости говорит о том, как интенсивно и упорно ваш внутренний ребенок пытается обеспечить вам другую, более здоровую зависимость, которой у вас никогда не было, чтобы вы могли в ней вырасти и перестать испытывать стыд за то, что вы еще маленький и плохо справляетесь. Если же вы попали в диапазон от 20 до 29, то, скорее всего, вы обладаете более высоким сепарационным статусом и ваша ведущая внутренняя фигура — подросток. Опросник. Контрзависимый ребенок. Инструкция. На каждое высказывание отметьте цифру, определяющую степень соответствия этого высказывания вашим истинным позициям. 1. Никогда. 2. Иногда. Три — часто, четыре — почти всегда. Когда мне нечем заняться, я испытываю беспричинную тревогу. Я жду, что мое настроение поднимут другие люди, какие-то вещества, например, алкоголь или наркотики, или действия. Я с трудом понимаю, чего именно хочу на самом деле или что мне нужно. Я боюсь быть подавленным, если слишком приближусь к своему... к своей супругу, супруге, Или другу, подруге. Я испытываю трудности с пониманием того, что я на самом деле чувствую внутри. Я немного преувеличиваю свои достоинства, когда ознакомлюсь с новым человеком. Я ощущаю тревогу, когда мой партнер хочет душевной близости со мной. Я боюсь, что люди обнаружат, что я не тот, за кого они меня принимают. Я требую безупречности от себя и от других. Я работаю сверхурочно, и мне кажется, что я никогда не закончу свою работу. Я не люблю просить других о помощи, даже если она мне нужна. Я предпочитаю работать скорее один, чем с другими людьми. Я чувствую себя зависимым от того, какие ожидания возлагают на меня другие люди. Я считаю действительно важным иметь правильные ответы. Я боюсь быть загруженным потребностями других. Я лучше действую в запланированных ситуациях, за исход которых я отвечаю. Я ощущаю свою значимость, когда кто-то спрашивает мое мнение. Я считаю трудным делом созидание и поддержание близких отношений. Я с трудом решаю, хочу ли я секса или нежных прикосновений. Я с трудом расслабляюсь, и мое тело находится в постоянном напряжении. Я испытываю удовольствие, находясь в центре внимания на общественных мероприятиях. Я не люблю признавать свои ошибки. Я отказываюсь принимать помощь от других людей, даже если она мне нужна. Я постоянно думаю о сексе, и это очень мешает моей работе. Я воспринимаю себя и других, как либо абсолютно хороших, либо абсолютно плохих. Я сравниваю себя с другими, считая себя лучше или хуже, чем они. Я постоянно слышу, что мне безразличны потребности или проблемы других. Я люблю быть самим собой и боюсь контроля со стороны других». Я испытываю обиду, когда какое-то из моих достоинств не получает признания. Я отрицаю свои проблемы и преуменьшаю их важность. Теперь подсчитайте общий результат, суммируя все цифры в колонке. Чтобы интерпретировать свой уровень контрзависимости, воспользуйтесь следующей шкалой. Общий результат. От 102 до 120 — Очень большое количество контрзависимых привычек, что может оказывать серьезное влияние на ваш функциональный уровень. Функциональный уровень – уровень успешности решения бытовых и любых жизненных задач, а также уровень поведения, адекватный возникающим ситуациям. От 79 до 101 – большое количество контрзависимых привычек, что может оказывать умеренное влияние на ваш функциональный уровень. От 56 до 78. Существует несколько контрзависимых привычек, количество которых оказывает слабое влияние на ваш функциональный уровень. От 30 до 55. Мало контрзависимых привычек. Такое количество оказывает незначительное влияние или совсем не влияет на ваш функциональный уровень. Если, судя по количеству баллов, у вас мало контрзависимых привычек, то, скорее всего… вы находитесь в следующем сепарационном статусе, статусе «подростка». Если же вы набрали от 56 до 120 баллов, то ваш внутренний ребенок выбирает для вас контрзависимой защиты, огораживая вас от людей и близости с ними. У него есть важная задача защитить вас от стыда, страха несоответствия и риска оказаться отвергнутым из-за того, каким на самом деле вы являетесь. И вот вы уже кое-что знаете про своего внутреннего ребенка. Он действительно определяет ваше поведение сейчас. Теперь важно ближе с ним познакомиться. Какие именно потребности ваш внутренний ребенок не смог удовлетворить в том возрасте, когда для этого было самое время. Упражнение «Знакомство с внутренним ребенком». Делаем первый шаг в алгоритме 4П. Смотрим на своего внутреннего ребенка и знакомимся с ним. Важно понимать, в каких декорациях вашего детства он до сих пор находится и как именно это влияет на ваше поведение сейчас. Вполне возможно, что, ответив на опросники ранее, вы теперь лучше осознаете паттерны поведения, которыми проявляется ваш внутренний ребенок. Но также важно понимать, что даже если модели поведения вашего ребенка кажутся вам странными, неприятными или мешающими, все цели, которые он преследует, определяя ваши реакции, заключаются только в вашей защите. Цепляясь за людей или, наоборот, отталкивая их, он так заботится о каких-то важных для вас потребностях, просто потому что не умеет удовлетворять их по-другому. Это упражнение должно помочь вам осознать, какие потребности до сих пор пытается закрыть ваш внутренний ребенок. Для этого вы, конечно, можете записать их по своим ощущениям, Большинство людей уже имеет понимание своих дефицитов. Но я хочу предложить вам все-таки поговорить с вашим ребенком. Вдруг он откроет вам какие-то доселе неизвестные для вашего сознания подробности. Приготовьте блокнот и ручку, или то, куда вам удобно будет записывать открытие об этой своей внутренней части. Закройте глаза и представьте себе, как выглядит ваш внутренний ребенок. Попросите его поговорить с вами о том, в чем он нуждался, когда вы были маленьким. Вы можете задать ему следующие вопросы. «Как тебе жилось в тот период? Как тебе живется сейчас? Что тебе важно рассказать о себе? Знаешь ли ты, что я уже вырос, выросла, и теперь могу заботиться о твоих потребностях?» Затем спросите себя, что вы чувствуете по отношению к своему внутреннему ребенку. Если вы испытываете к нему сочувствие, нежность, интерес или любопытство — обязательно скажите ему об этом. В конце вашей связи с внутренним ребенком запишите то, что вы узнали о его потребностях и чувствах. Упражнение «Два списка». Это упражнение я взяла из книги Берри и Дженеи Б. Уайнхолд «Бегство от близости». Оно тоже помогает двигаться в направлении понимания и признания внутреннего ребенка. Возьмите большой лист бумаги и вертикально разделите его на два столбца. В левом столбце перечислите все, что вы хотели бы, чтобы ваши родители сказали вам или сделали для вас из того, что они не сделали, когда вы были ребенком. Например, «Мне хотелось бы, чтобы они говорили мне, что любят меня. Мне хотелось бы, чтобы они устраивали для меня праздники по поводу моего дня рождения». В правом столбце… Перечислите все, что ваши родители сказали вам и сделали для вас, но вы предпочли бы, чтобы они этого не делали. Все обидное и опасное для вас. Например, «Мне хотелось бы, чтобы они не оскорбляли меня, когда я в старшем классе забеременела». «Мне хотелось бы, чтобы они не наказывали меня, используя оскорбительные слова и рукоприкладство». Пунктов может быть столько, сколько хотите. Если в детстве кроме родителей о вас заботились старшие братья и сестры, отчим или мачеха, бабушки и дедушки, вы тоже можете включить их в таблицу. Также можно добавить учителей, руководителя отряда бойскаутов или любых других значимых для вас взрослых, приложивших руку к вашему воспитанию. Что означают эти списки? Первый список — левый столбец — это ошибки бездействия. Они определяют незавершенные развивающие процессы этапа созависимости. Сюда относится то, что оставило после себя пожизненные модели созависимого поведения. Это все то, чего до сих пор ожидает ребенок внутри вас. Безупречные родители, принцесса или принц в сверкающих доспехах, кто-то, кто может читать ваши мысли и знать, чего вы хотите, не дожидаясь, когда вы об этом попросите. Чтобы понять, как завершить эти процессы, нужно взять на себя ответственность за них искать пути удовлетворения этих потребностей в вашей сегодняшней жизни. А самый важный навык, который вы должны освоить, это умение прямо просить об удовлетворении ваших потребностей. Второй список, правый столбец, — это ошибки действий. Они определяют незавершенные развивающие процессы, из которых вырастают контрзависимые привычки. Пункты из правого столбца указывают на то, чего до сих пор боится ребенок внутри вас, и на те события из прошлого, в которых были агрессивные и обидные действия со стороны близких взрослых. Все это приводит к тому, что сейчас вы стараетесь избегать близости. И здесь нужно работать с невыраженными чувствами, которые связаны с этими ранними ощущениями, и прощением того, на что вы когда-то сильно обижались, но теперь вам это больше не нужно или вы этого больше не хотите. Точно так же авторы предлагают свой список потребностей, которым вы можете воспользоваться. Мне бы хотелось, чтобы, когда я был, была ребенком, мои родители реагировали спокойно и ободряюще на любые мои агрессивные выпады, поддерживали мои попытки стать независимым и самостоятельным, вместо того, чтобы угрожать мне, позволяли мне испытывать и выражать мои естественные ощущения и позывы, такие как гнев, страх, зависть и неповиновение. позволяли мне следовать за моим природным любопытством на каждом этапе развития, вместо того, чтобы слишком оберегать меня или требовать от меня делать то, что им нравится. Были физические и эмоционально доступными, когда они мне нужны. Разрешали мне выражать противоречивые или двойственные чувства и относились к этим чувствам серьезно и с уважением. Воспринимали меня отдельно от себя, как человека, со своими собственными потребностями, желаниями, страхами, мечтами и достоинствами. В свою очередь, во втором столбце у вас могут быть свои ответы, чего бы вам не хотелось. Например, чтобы меня сравнивали с кем-то, критиковали меня или мои проявления, насмехались надо мной, унижали перед другими детьми или взрослыми, оставляли меня в одиночестве, поучали меня вместо того, чтобы утешать, обвиняли меня, поступали несправедливо, игнорировали меня. 2П. Простить. Теперь вы уже должны очень ясно понимать потребности своего внутреннего ребенка. И сейчас ваша задача сделать второй шаг. Написать письмо прощения своему ребенку. После того, как он доверчиво делился с вами своими переживаниями, которыми он до сих пор переполнен, вы можете сказать ему те слова, которые для него найдете. Просто начните писать. Вы увидите, что у вас есть, что ему сказать. У вас получится сказать, что он ни в чем не виноват, что он имел право на все то, о чем рассказал. Скажите ему, что он просто хотел любви, близости, принадлежности и уважения. Он хотел ощущения принадлежности и ценности для близких. И не его вина в том, что у него не получилось это взять от родителей. Вы можете сказать ему, что так произошло не потому, что он плохо старался, И не потому, что он плохой, раз у него это не получилось. Он хороший мальчик или очень хорошая девочка. И он или она не должны были делать что-то специальное, чтобы получить то, что полагается детям просто так. Упражнение «Письмо внутреннему ребенку». Напишите письмо прощения своему внутреннему ребенку. Расскажите ему, что «Вам очень жаль, что он так долго был в одиночестве».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 не отказываясь от него. Сейчас вы обещаете всегда быть с ним рядом и заботиться о нем. И что он может рассчитывать на вас, оставаясь всего лишь маленьким ребенком. Третий П. Поблагодарить. А сейчас пришло время благодарности. Возможно, еще совсем недавно вы нападали на себя за свою зависимость, нуждаемость или, наоборот, за отчужденность от людей. Но, может быть, всё больше понимая боль своего внутреннего ребёнка, которая была причинена в ответ на его законные потребности, вы сможете увидеть, как много он старался для вас. Сколько надежды на связь с людьми ваш внутренний ребёнок продолжает сохранять для вас. Или наоборот, как он оберегает вас, говоря, что люди вам не нужны, раз близость может причинить боль. Ваш внутренний ребёнок и правда очень старается. Он продолжает жить внутри, чтобы когда-нибудь вы увидели его со всеми его потребностями и уже одним этим сделали то, в чем отказали ему родители, в возможности быть увиденным в своих чувствах. Упражнение «Выражение благодарности своему внутреннему ребенку». Выделите себе время. Почувствуйте, где сейчас находится ваш внутренний ребенок. Присмотритесь, в каких условиях он живет внутри вас. Обратитесь к нему с вопросом. что именно он делал для того, чтобы защитить вас и чтобы вы смогли выжить и сохраниться. Внимательно выслушайте его. Затем напишите письмо с благодарностью за всё, что он для вас сделал. Поблагодарите внутреннего ребёнка за то, что он пытается защищать вас от страха отвержения, ненужности или ущербности и от стыда за возможное обнаружение этого другими людьми. Он защищает самое ценное и хрупкое, что у вас есть, Ядро вашей самооценки. Он пытается собрать для вас много внимания и откликов, одновременно оберегая вас от стыда во всем этом. Он хочет, чтобы вы настолько поняли про себя, что вы хороший, что перестали бы нуждаться в тех, кто постоянно вам это отражает. Поблагодарите за то, что он пытается заполнить те дефициты признания или уважения, которые вы несете в себе. Повторяйте этот ритуал благодарности столько раз, сколько чувствуете необходимость оставаться на связи с внутренним ребенком, чтобы давать ему благодарность за его защиту и усилия по выстраиванию вашей самоценности. Четвертый «П» — помочь. Я уже говорила ранее, что суть четвертого «П» — помочь — состоит не столько в том, чтобы буквально дать уязвимой субличности то, что ей было необходимо. Гораздо важнее увидеть ее чувства и переживания от того, что у нее не получилось это найти в прошлом. Ваша помощь самим себе сейчас заключается в том, чтобы через голос внутреннего ребенка постараться услышать то, что у него до сих пор болит и о чем он горюет, чтобы ваша выросшая я стала свидетелем тех фрустраций, которые вам довелось пережить в детстве. свидетелем не осуждающим и не обесценивающим, а соглашающимся и принимающим. потому что только благодаря согласию и принятию вы сможете наделить ценностью все, что случилось. Вам нужно утешить свое горевание о неполученном, как родители утешают своих маленьких детей. «Я вижу, как это больно, я знаю, что это и правда так, я очень сочувствую тебе». Чтобы вы продолжили оставаться вместе с этими переживаниями столько, сколько необходимо. Чтобы сейчас от своего имени и возраста Вы могли вести с внутренним ребенком диалог, не нападая и не отбрасывая его опыт, как ненужный, неважный или слишком пугающий. Только так происходит исцеление. Вы уже пытались дать своему внутреннему ребенку много славы, признания, восхищения, связей. всё было бесполезно. Его голод оставался голодом, потому что на самом деле здесь и теперь ему не нужен велосипед, которого в детстве не было, Он лишь хочет вернуться в ваше сознание, чтобы вы увидели и услышали, что у него и правда не было велосипеда. Он хочет плакать уже не в пустоту, а конкретно вам, вашему «я», которая может это принять и выдержать. Его голод — это страдание маленького ребенка, которого когда-то выгнали из дома, потому что он причинял слишком много боли и дискомфорта. С тех пор он прятался, лишь иногда затапливая вас своей нуждой. А теперь пришло время изменить это и взять на себя обязательство увидеть переживания своего внутреннего ребенка, не прогоняя его. Упражнение «Дневник эмоций». Внутреннего ребенка нужно обязательно учить обращаться со своей психикой. Я дам вам упражнение, которое полезно делать как в ситуации сильного эмоционального переживания, так и просто в конце дня, чтобы вспомнить все, что происходило, и обозначить для себя свое состояние. Звучит слишком просто, но поверьте, при регулярной работе вы сделаете себе большой подарок. Понимание своих эмоций даст контроль над ними. Вы все больше и больше будете управлять собой, и не так, как это было всегда, с помощью нападения на себя и упреков в том, что вы должны взять себя в руки и прекратить что-то чувствовать. Ваш контакт с эмоциями будет становиться все более взрослым, как и контакт с потребностями, которые вам важно удовлетворить для себя. Вместо захваченности чувствами или привычной заморозки вы научитесь распознавать свое состояние и выбирать, что вам с ним делать. Итак, вам нужно завести дневник эмоций. Каждую его страницу разделите на пять столбиков. Первое. В первый столбик записываете то, что чувствуете. И ставьте этому чувству оценку от 0 до 10 баллов. в зависимости от его интенсивности. Так вы научитесь не просто обозначать для себя свое эмоциональное состояние, но и определять его силу. Второе. Во втором столбике более подробно описывайте то, что с вами происходит под воздействием этого чувства. Например, вы злитесь на 8 баллов. Как это проявляется? Щеки краснеют, голова наливается тяжестью, вы стискиваете зубы, сжимаете кулаки и так далее. Третье. В следующем столбике опишите то, что вам хочется сделать. Возможно, когда вы движимы злостью, то хотите рвать и метать или обидеть того, кто заставлял вас злиться. Четвертое. Далее важно определить, какую потребность вы хотите удовлетворить. Например, вы злитесь, потому что вам не удается с кем-то договориться или что-то получить, или у вас не получается себя защитить, или вы бессильны в том, чтобы важный человек вас увидел. Пятое. Ну и в последнем столбике попробуйте описать новые способы удовлетворить свою потребность. Возможно, вместо того, чтобы злиться и обижаться, вы в следующий раз сможете сказать прямо о том, что для вас важно. Или наоборот, поймете, что надо встать и уйти, не сдерживая свою злость, когда кто-то переходит ваши границы. Последовательно выполняя пункт за пунктом, вы будете учиться понимать, что с вами происходит на эмоциональном, телесном ментальном и поведенческом уровне. Это постепенно приведет к тому, что ваша внутренняя реальность будет проявляться для вас, станет очевидной. Вы начнете появляться у самого себя, чтобы в конце концов научиться реагировать по-другому, а не так, как привык ваш внутренний ребенок. Другое. Вы уже помогаете своему внутреннему ребенку, когда видите его потребности и слышите его переживания. Вы можете еще больше разотождествляться с его болью, если напрямую дадите ему право голоса, чтобы он мог сказать что-то вашим родителям. Напишите письмо от его имени. Например, «Мама, я твой ребенок. Пока я маленький, я нуждаюсь в тебе. Мне нужна зависимость от тебя, иначе мне придется слишком рано опираться на самого себя. Если я не смогу видеть в тебе ресурса, опоры, поддержки, внимания, заботы, «Если ты будешь недоступна или занята или слишком поглощена своей жизнью, мне придется опираться на себя. Это страшно и слишком тревожно для меня, но у меня просто нет выбора. Я пока не понимаю, что так бывает, и что ты имеешь на это право. Я просто остаюсь один на один со своими трудностями и учусь обходиться без тебя. Слишком рано, чем мог бы, но я научусь. Я откажусь от зависимости от тебя». Я запрещу себе нуждаться. Я буду справляться сам, как могу и как умею. Лишь бы не чувствовать боли от невозможности ощущать твою поддержку там, где мне нужно, лишь бы не бояться, что ты уйдешь совсем. Я перестану быть проблемой, чтобы ты была ближе. Я вынужден буду искать этой зависимости и дальше. Я обязательно найду себе мужа или жену, такого же недоступного, холодного или жестокого. Ведь я знаю, как расколдовывать, как ждать, как справляться самому, как не нуждаться, как не показывать боли и даже ее не чувствовать. Я буду искать той самой зависимости, чтобы стать сильнее, взрослее, полнее, так и не становясь тем, кто я есть. Потому что даже если я вырасту и стану успешным, сильным и умным, буду много зарабатывать и хорошо выглядеть, то мне не вернуть надежду на зависимость от тебя. А она мне так важна. И даже если мне пришлось вырасти для того, чтобы не чувствовать тревогу окончательной потери, я буду маленьким. Я буду платить всеми теми возможностями, каким бы я мог стать, чтобы не становиться лучшей версией себя. Цена, которую я буду платить за то, чтобы быть в зависимости, — это мой потенциал. Мне опасно его присвоить, ведь тогда другой мне будет не нужен. Я соглашаюсь обкрадывать свое будущее, чтобы гарантировать себе связь. «Я буду делать себя меньше, чем я есть, ради того, чтобы чувствовать зависимость и не переживать невыносимо тревожную для меня свободу. Я не стану успешным, не смогу зарабатывать деньги, не сумею себя защитить, не буду позволять себе удовольствие, не буду разрешать себе сексуальность» и так далее. Следующее. Человек, который в детстве пострадал от небезопасной зависимости, во взрослой жизни воспроизводит ситуации, в которых именно он сможет все-таки либо оставить неподходящего взрослого, либо переделать его, добившись, наконец, любви, признания, тепла, заботы, принятия и прочего. Таким образом, его внутренний ребенок будет отрицать потребность в зависимости от людей и одновременно страстно желать ее вернуть, чтобы заново прожить то, что не получилось. Присвоить себе могущество оставить объект И вернуть себе власть над ним. Терапевтически это длинный и разноплановый процесс. Придется обнаружить потребность в зависимости, под слоем отрицаний, тревоги и злости на людей. Оплакать несостоявшуюся возможность быть в законной и безопасной зависимости, будучи маленьким, обнаружить собственные желания и опоры и провести ревизию отношений. Исследовать их и на предмет удовлетворенности своих собственных потребностей во взрослой зависимости, а не из детского голода. После того, как вы научились разделять себя и своего внутреннего ребенка, после того, как вы вышли из полного слияния с ним, наступает время посмотреть, какие потребности в отношении родителей у вас есть сегодня. Мои клиенты обычно очень удивляются, когда я расспрашиваю их, чего, собственно, они в своем взрослом возрасте пытаются получить от родителей и зачем им это нужно. Они оказываются очень растерянными, когда понимают, что сегодня им уже не очень-то и надо, чтобы мама увидела их переживания и искренне с ними поговорила. Более того, их рациональная часть дает им понять, что с этой конкретной мамой это сделать не получится. Я спрашиваю своих клиентов, что такое им важно получить от родителей, чего нельзя получать от их партнеров в отношениях или от других людей, включая друзей или специалистов. И часто оказывается, что ничего. Подумайте над этим. В случае необходимости выпишите в один столбик все, что вам нужно получить от родителей сейчас. Потом убедитесь, кто это пишет. Точно взрослый вы или ваш внутренний ребенок, боящийся отпустить родительскую руку. И тогда сделайте второй столбик, И рядом с этими потребностями напишите новые способы и источники их удовлетворения. Как если бы вы уже были сами себе взрослым и ответственным за то, чтобы все это себе дать. С помощью других людей, естественно, а не в одиночку. Вступите в диалог с внутренним ребенком и расскажите ему, что понимаете его потребности. Он и правда хочет этого из своего возраста. Важно прямо озвучить ему, что эти желания неплохие а нормальные для детского возраста, и что он имеет право гневаться и печалиться о том, что когда-то он этого не получил. Точно так же вам важно донести до своего внутреннего ребенка, что теперь вы живете во взрослом мире, будучи взрослым, и что у вас есть взрослый вы, который лучше ориентируется в жизни, чем маленький он. Вы уже лучше понимаете законы взаимодействия людей и можете защищаться. И теперь вы позаботитесь о том, чтобы найти те способы контакта, которые могут обеспечить ему безопасность. По крайней мере, вы можете ему пообещать, что будете учиться этому. Упражнение «Оттенки реальности». Никто никогда не добьется обособленности или автономии, считая другого плохим или неправым. Обособленность появляется только тогда, когда дети видят как хорошее, так и плохое в своих родителях, а также и в самих себе. бери и Дженни Уайнхолд. бери и Дженни Уайнхолд. Следующий шаг в доращивании внутреннего ребенка позволит вам постепенно и последовательно преодолеть типичное для него расщепление. Внутренний ребенок часто застревает в черно-белом восприятии мира, в котором есть либо только хорошее, либо только плохое. До определенного возраста и психического уровня мы и правда не можем целостно воспринимать разные оттенки людей, качеств и ситуаций. Нам предстоит этому учиться и учить своего внутреннего ребенка. В этом упражнении я не предлагаю вам сразу с разбега найти хорошие и плохие качества ваших родителей. Хотя, почему бы и нет, можете попробовать. Я хочу, чтобы вы начали с замечания разных оттенков своей реальности. Можете взять любую ситуацию, самую хорошую или, наоборот, самую плохую, и начать выписывать противоположные свойства. Например, вы расстались с другом. Для вас это однозначно плохо. Но вы можете написать, как ценно для вас было узнать, какая бывает дружба, сколько нового вы о себе узнали благодаря этим отношениям. Вы получили много внимания, тепла и заботы. Вы теперь знаете, что умеете дружить и какой друг вам нужен. и на что вы будете обращать внимание при выборе близких людей. Вы можете описать и хорошие качества вашего друга, и те, которые вам не особо нравились. Это умение очень важно во взрослой жизни, когда вы умеете не бегать по полюсам, а видеть и то, и другое. И часто это просто навык, который надо развивать, замечая разные стороны одного и того же явления. Упражнение «Как помочь внутреннему ребенку прожить разочарование». В здоровом варианте очарование родителям или, по-другому, идеализация – это очень важный процесс детского периода. Ваш внутренний ребенок нуждался в том, чтобы разглядеть в родителях тех, с кем можно не только физически и психологически слиться и принадлежать, но и идентифицироваться. И, конечно, он хотел это делать с тем, кого психика может идеализировать – нормальное нарциссическое желание. Например, мой сын изо всех сил пытается подражать своему отцу и всегда говорит «я как папа». В его представлении это значит «я хороший, сильный и умный, и, возможно, кое-что еще». И вот что важно понимать. Первое, позитивная самооценка взрослого человека базируется в том числе на первичной идеализации родителей, последующем разочаровании в них и встрече с их ограничениями. То есть нам важно иметь в родителях тех людей, кем мы можем очароваться или кого можем идеализировать. Это дает опору в идентификации с матерью и отцом, изначально наделенными всемогущими идеальными чертами. Третье. Вместе с взрослением к нам приходит знание о неидеальности наших родителей, узнавании их ограничений. И это нормально. Четвертое. Одинаково вредно, если родители будут слишком рано травмировать разочарованием или вовсе не готовы быть объектами разочарования своего ребенка. Иными словами, плохо, если мама с папой слишком рано сталкивают ребенка с разочарованием в собственной доступности, эмпатичности, силе, власти и прочем. И точно так же плохо, если родители слишком преуспевают в собственной идеальности, не позволяя ребенку пережить их плохость. То есть здоровое взросление – предполагает возможность принадлежать к идеальным фигурам, а также последующие разочарование в них, что дает понимание того, что наши родители, в частности, и люди вообще, не боги и имеют право быть разными. Это дает освобождение и для нашего внутреннего ребенка, который иногда продолжает цепляться за свой идеальный образ, соответствие которому как будто что-то гарантирует. Разочарование в способностях, качествах и личности родителя может стать травмой, а может и не стать. Это зависит от психических ресурсов ребенка в период, когда он сталкивается с родительской неэмпатией. В одном случае я уже буду способна вынести равнодушие и холодность матери, а в другом, если это будет происходить раньше моей готовности, я буду переживать ее отстраненность как травму. С папой та же история. С какого-то момента я уже буду готова к тому, чтобы увидеть, например, его слабость, глупость, несправедливость. А если я столкнусь с ними раньше, мое разочарование будет невыносимым и травматичным. И тогда я буду проваливаться в обесценивание обедняя образ реального родителя до исключительно плохого. Но проблема в том, что внутри меня будет сохраняться идеальный образ, недоступный, но от этого не менее желанный. В этом упражнении вам придется снова выслушать фантазии своего внутреннего ребенка о том, каких родителей он для себя хотел. И опять же сказать ему важное, даже если у него не получилось узнать таких родителей, сами по себе его желания о них вовсе неплохие Маленькому ребенку положено наделять своих родителей идеальными чертами и держаться за них для того, чтобы было на кого ориентироваться. А вот то, что разочарование случилось слишком преждевременно, это повод для большой грусти. И теперь вы можете быть свидетелем этих его переживаний.